Глава двадцать третья. Последний октябрь. На третий день в больнице Дим спроснулся с рукой в гипсе и знакомым болезненным звоном в ушах, от которого кровь покалывала и приливало к голове. Больничная койка стояла наклоненной под небольшим углом, чтобы он не перекатился на левое плечо и не потревожил рану. Он и не собирался.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 Разве так разговаривают с другом? А мне что, спасибо тебе сказать, пиджачок? Ладно, спасибо. Теперь здрись мне. Я не за этим пришёл. Ну хотя бы не спрашивая о моих делах. Копы уже 2 дня спрашивают. Пиджак улыбнулся, потом положил куклу-подушку на край койки. Не твои дела мне интересны, сказал он. Мне интересны мои. Димс закатил глаза. И почему только он терпит бестолковые бредни этого старикана?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 Ты неудачник, мужик. Ты всё по жизни просрал. Тебя самого твои речи ещё не задолбали? Дякон Кинг-Конг. Пиджак моргнул, слегка орабев. Я ведь уже сказал, я на твои слова не обижаюсь, потому как ничего плохого тебе не делал. Разве что заботился, самую капельку. Да ты в меня стрелял, тупой ты ниггер. Я ничего такого не помню, сынок. Не надо мне теперь, сынок, сволочу жраты. Припёрся и выстрелил в меня. Я тебя не завалил только из-за своего дедушки. Это была моя первая ошибка. Теперь из-за тебя погиб шапка и за сосиски этого ленивого, тупого, сыкливого, хренового сантехника пара же поголовых дряхлых безмозглых мудил. Пиджак молчал, посмотрел на свои руки, на розовый мячик Сполдин. Не надо меня проклинать такими словами, сынок. Не называй меня сыном, синяя проспертованная гнида. Пиджак странно на него посмотрел. Димс заметил, что лицо у старого алкаша на удивление ясное. Глаза пиджака, обычно воспалённые, его веки, обычно тяжёлые и полузакрытые, были распахнуты. Он потел, руки слегка тряслись. Ещё Димс впервые обратил внимание, что под рубашкой жиличника пиджак хоть и стар, но крепок в груди и руках. Раньше он этого не замечал. "Я тебе хоть раз плохо сделал?" тихо сказал пиджак.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 что если бы цветной получил власть, то не стал бы таким же как белый. Теперь он чувствовал, что трепыхание Димса стало бешеным, лепит под куклой подушкой, напоминал кошачье мяуканье, долгое га-га, будто удушенное бление козы. А затем нистовые кувыркания Димса замедлились и голос ослаб. Но пиджак всё продолжал давить и спокойно рассказывать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 пытался отвернуться, но не мог, потому что пиджак ещё прижимал его голову одной могучей рукой, а из второй не выпускал куклу-подушку. Потом всё прошло, и пиджак небрежно бросил куклу на пол, встал, убирая колено с правой руки Димса. Всё понял, спросил он. Но Димс не понял. Он всё ещё хватал ртом воздух и силился остаться в сознании. хотел дотянуться до кнопки вызова медсестры, но здоровая рука, правая, будто отмёрзла после того, как её раздавил пиджак. Сломанный левый ревел от боли. Шум в ушах напоминал визгливое жужжание. С огромным усилием он дёрнулся правой рукой к кнопке вызова, но пиджак шлёпнул по ней и внезапно схватил Димса за больничный халат. Руками твёрдыми, жилистыми после семи десятилетий прополки трав, копание канав, высадки саженцев, открывание бутылок, выдёргивание унитазов, сжимание посотижи, таскание стальных балок и погона мулов. Эти руки вскинули Димса в почти сидячее положение твёрдой, цепкой хваткой, как стальными клещами, до да такой силы, что он взвизгнул, и теперь Димс увидел пиджака в каких-то сантиметрах от своего лица. И здесь в плотную